Андрей. Я в этой церкви слушала канон Андрея Крицкого в день строгий и печальный. Анна Ахматова. Это имя обязательно возникает в памяти хотя бы раз в год, в первый день Великого поста, день строгий и печальный. На вечерне освещение в храмах гасится, клир выходит в чёрных одеяниях. Молча стоят прихожане. Кладутся на холодный пол подкладки для земных поклонов, ставятся редкие свечи. Звучит тихий припев. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» «Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию?» Так уже почти тысячу триста лет За велекопостным богослужением читается великий покаянный канон святителя Андрея Крицкого. Он родился в Дамаске около 660 года от Рождества Христова, за несколько лет до того, город был завоёван арабами. Муавия I, основатель династии Омейядов, переносит туда столицу халифата. Дамаск оставался христианским. И церкви в нём было больше, чем мечетей. В 675 году там же в Дамаске родился другой великий создатель гимнов, светитель Иан Дамаскин. Иан был арабом, в миру его звали Мансур. Став столицей халифата, Дамаск становится всё более мусульманским. Строятся мечети, в мечеть превращают церковь Иоанна Предтечи. но серьёзных притеснений христиане не терпели. Над городом выселась гора Кассиюн. В одной из её пещер, пещере Крови, по преданию жили два родных брата — Авель и Каин, Абил и Кабил, как называли их арабы. Возможно, молодой Андрей бывал в этой пещере. В своём каноне он Он сравнивает себя с Каином, совершившим гораздо более страшное преступление, чем убийство Авеля. Убийство собственной души. Каинова пришед убийство, произволением бых-убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяньми. Авель — наша душа, Каин — наша плоть. Каин плоть восстаёт на авеле душу, проливая прозрачную, незримую её кровь. До 7 лет Андрей был немым, впитывал в себя звуки и голоса: колыбельный напев матери, шум базаров, журчанье воды. Впитывал и молчал. В 7 лет его впервые подвели к причастию. Отрок сложил руки крестообразно и шагнул к чаше. Причащается раб Божий. Кто-то из взрослых назвал его имя. Была ли и будет ли для рода человеческого какая-нибудь радость более той, как быть причастником божественного естества, напишет светитель Андрей позже. Причастившись, отрок отверцу 100 и заговорил. В родном Дамаске он изучал основы грамматики, риторики и философии. В пятнадцать лет Андрей перебирается в Иерусалим, ходит по иерусалимским церквям, вслушивается в разноязычную речь паломников, в жалобный напев нищих, поступает в свято-гробское братство, объединявшее монахов и Иерусалимской церкви. Целью было служение паломникам, молитвы и псалмопение в церкви Гроба Господня. Иерусалим, как и Дамаск, был под властью арабов. Халифы признавали братство и не препятствовали ему. В братстве Святого Гроба Андрей пострижен в монашество и посвящён в чтеца. Позже учёновы инока назначают нотарием, главным писцом и экономом братства. В 680 году Андрею довелось принять участие в четвёртом Вселенском соборе. Собор сурово обличил монофилитскую ересь, признание в Иисусе Христе одной воли, а не двух — божественной и подчиненной ей человеческой. С монофилитами Андрей еще столкнется в будущем. Осенью 685 года он прибыл в Константинополь. В тот же год императором становится 16-летний Юстиниан II — Новый монарх полон честолюбивых планов возрождения империи в её былом блеске. Поначалу ему это удавалось. Он одерживает победу над арабами в Армении и отвоёвывает у них часть Кипра и возводит дворцы. В Константинополе Андрей пробудет двадцать лет. Он служит в храме Святой Софии при мудрости Божией. Храм этот, построенный за полтора столетия до того, Юстинианом I ещё стоит в первозданном своём великолепии. Ещё сияют мозаичные своды, которые вскоре будут разрушены иконоборцами. Ещё не успели исказить облик храма массивные контрфорсы, возведённые через 3 столетие после сильного землетрясения. Ещё блещет златом и камнями утвор храма, от которой после нашествия крестоносцев не останется и следа. Андрей был посвящён в диакона Святой Софии. В то время в ней служило около 100 диаконов. В ведении Андрея находились сиротский приют и богодельня при храме. Как совместить слово земное и слово небесное? Поэзию как ремесло и поэзию по внушению свыше? Андрей задумывается над этим. Избранные из богомудрых причастники Святого Духа, — пишет он, — от преизобильной радости о богосладостном утешении начали попеременно петь вдохновенные погребальные песнопения. Однако песни эти не были составлены ими, их научил произносить и давал слышать Дух Святой. Все, что говорили и слушали песнословившие, Несравненно, превосходя наше земное искусство, ничем не отличалось от звуков ангелов торжествующих на небесах. Их высоту, глубину и бесконечную красоту описать не нам, никогда не вкушавшим такой сладости. Скорее мы должны почтить их молчанием, как превосходящие наше разумение. И почтить то, что превосходит земное искусство, Андрей создаёт свои великие богослужебные творения: канон праздника Рождества Христова, три песноцы на Повечерие недель в Вайи и на первые 4 дня Страстной седмицы, стихиры праздника Сретения Господня. В 692 году Юстиниан II был разбит в Киликии войсками халифа Абд аль-Малика Юстиниану изменила часть славян, бывших в его войске. Тогда пишет Феофан исповедник, на которого нам ещё придётся ссылаться. Юстиниан истребил всех оставшихся славян с жёнами и детьми. Арабы начали опустошать восточную Римскую империю. И было великое затмение солнца, так что днём стали видны звёзды. Юстиниан же продолжал строить дворцы. Чем хуже шли дела, тем более пышным делалось строительство. Призвав как-то патриарха Калиника, он потребовал от него совершить молебен для разрушения церкви Пресвятой Богородицы, чтобы на месте ее построить себе беседку. Патриарх отвечал на то, «Мы служим молебствия для основания церкви, а на разрушение их молебствий не имеем». Но по елику царь принуждал его, И всяческиким образом требовал молебствия, то патриарх отвечал ему: Слава Богу, долготерпеливому всегда и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Выслушав это, разрушили церковь и построили беседку. Народ, устав от притеснений и военных неудач, восстал. В 695 году полководец Леонтий поднял в Константинополе мятеж. Захватил Юстиниана, велел отрезать у него нос и язык и отправил в ссылку в Крым. Через десять лет, в 705 году, без носа Юстиниан с помощью болгарского хана овладел Константинополем и устроил резню. «Бесчисленное множество и гражданских, и военных чиновников погубил он», — напишет Феофан-исповедник, «многих потопил в море, бросая в мешках». И иных приглашал на обед, и когда вставали от стола, то иных вешал, иных рубил, и великий страх овладел всеми. Патриарх Калинник был низложен и сослан. Леонтия ваковых протащили по городу и обезглавили на собачьем рынке. А что Андрей? Он не был в числе пострадавших ни при Юстиниане, ни при Леонтии, ни после возвращения Юстиниана. Слагал священные гимны, нёс службу в соборе, занимался пропитанием нищих и сирот, которых хватало при любом правителе. При святом патриархе Кире Андрей был херотонисом воепископа и получил назначение на кафедру в Гортину, что на Крите, с титулом архиепископа Критского. Епископский сан оставлял наслажение гимнов меньше времени. Много было неотложных забот. На кресте архиепископ Андрей строит церкви, устраивает приюты и богодельни. По молитвам его совершаются многочисленные чудеса. Казалось, всё идёт благополучно. В 711 году произошёл очередной мятеж против Юстиниана. Юстиниан был обезглавлен, к власти пришёл император Филиппик. Филиппик низложил патриарха Кира, Я объявил об отмене постановлений шестого антимонофилитского Вселенского собора. Монофилицизм стал официальной верой империи. Под давлением императора новый патриарх Иоанн VI закрепил это в 712 году на поместном соборе. По свидетельству Феофана исповедника, архиепископ Андрей вместе со святителем Германом, епископом Кизическим, был принуждён подписать анафему шестому вселенскому собору что заставило архиепископа Андрея подписать еретическое определение стремление сохранить хрупкое единство церкви защитить свою критскую паству от преследований обычный страх ещё свежа была память о максиме исповеднике которому его противостояние монофелитству стоило отсечённой десницы и вырезанного языка. Через год, в 713 году, Филипп II был свержен. Списки актов VI Вселенского собора, осудившего монофелитство, были вновь разосланы, приняты и подписаны всеми бывшими участниками собора в 712 году, в том числе и архиепископом критским Андреем Православие было восстановлено, но раскаяние в том, что он поддержал еретиков, не исчезло, продолжало кровоточить. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Господь, писал святой Августин, и зло обращает во благо. Раскаяние подвигает архиепископа Андрея на создание великого покаянного канона, как оторкам 7 лет Получив дар речи после причастия, он от версу 100 так и ныне, ему отверзай их глубокое и всецелое покаяние. Согрешил больше всех человек, един согрешил тебе, но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо ты благоутробен. Вся священная история, весь Ветхий и Новый Завет проходит эпизод за эпизодом в этом каноне. Адам и Ева. Каин и Авель. События священной истории писал протеирей Александр Шмеман. Явлены как события моей жизни. Дела Божие в прошлом, как дела касающиеся меня и моего спасения. Трагедия греха и измены, как моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне как часть той великой всеобъемлющей борьбы, между Богом и силами тьмы, которые восстают на него. Через весь канон проводится одна мысль мысль о греховности человека и вера в милосердие Божие, в его благоутробие. В 740 году по пути из Константинополя на Крит архиепископ Андрей заболел. Было ему уже около 80. Болезнь оказалась к смерти. 4 июля на острове Лесбос архиепископ отходит ко Господу. Мощи его были положены в храме мученицы Анастасии, ныне в церкви святителя Андрея Критского. Святитель Андрей рано стал почитаться на Руси. Он был небесным покровителем святого благоверного князя Андрея Боголюбского и Андрея, сына другого благоверного князя Александра Невского. Чуст Андрея Крицкого был наречённый Андрей, сын Ивана Колиты. Авторы русских хождений в Царьград рассказывали об исцелениях от нетленных мощей святителя, покоившихся в Свято-Андреевском монастыре. Но главная память о нём сохраняется в его проповедях, канонах и тропарях. И прежде всего в великом покаянном каноне, который звучит в день строгий и печальный.